Глава пятая. После встречи с интендантом Кольцову захотелось побыть одному, разобраться в том, что ему не удавалось понять на протяжении многих последних дней. Отправив гостиницу Заболотного, Кольцов молча ходил по кабинету, и его мысли то и дело возвращались к только что прочитанному письму Лены. Конечно, он отыщет ее и все расскажет, а там будь что будет. Он присел к столу и незавершенные дела вскоре всецело поглотили его. Прежде всего, он подробно записал суть беседы с посланцем Задова Петром Колодубом и положил листок в папку, где уже лежали прежние донесения агентов. Само письмо Левы Задова внимательно прочел несколько раз, подчеркнув красным карандашом все, что касалось намечавшихся передвижений махновских отрядов, а также настроения самого батьки. Для этого письма у него была особая папка с надписью «Сообщение Огородника». Под такой кличку кольцо проходил Задов. В нынешней работе Павла было очень много писанины и канцелярщины, которая изводила его, привыкшая к живой опасной работе, но он считал своим долгом довести дело до конца и убедительно доказать, что примирение с Махно не только возможно, но и необходимо для молодой власти. Кольцов закончил уже давно начатый меморандум, который был намерен раздать всем руководителям – Раковскому и Кассиору в республиканском руководстве, а также Дзержинскому, Троцкому и, конечно, Манцеву. О Ленине он не смел и думать, кто он такой, чтобы занимать вождя своими предложениями. Однако он догадывался, значение дела таково, что копия его меморандума обязательно ляжет и на стол к Ильичу. Кольцов с некоторыми ограничениями предлагал принять все предложения махновцев, за исключением, пожалуй, права вести письменную и устную пропаганду на территории Федерации. Уж слишком неспокойно было в стране, слишком много волнений, чтобы позволять открыто критиковать большевиков. Что касается остального, согласиться. Просят дать им часть Александровского уезда с гуляй полем в центре, пожалуйста, Пусть себе строят там хоть свой маленький Париж, хоть благополучную Швейцарию. Обещают выращивать невиданные урожаи? Пусть. Излишки хлеба будут менять на промышленные товары, которые поставит им республика. Впрочем, о каких излишках можно вести речь? Пока что махновцы развалили все крупные товарные хозяйства. Но это их дело. Армию, конечно, им позволить нельзя. Но милицию пусть содержат. Кольцов понимал, что со временем анархическая держава неизбежно вольется в состав республики, границы ее размоются, хозяйство обрастет связями, и словно корневая система растущего в лесу дерева неизбежно переплетется с корнями других, соседних деревьев. Но вести игру надо честно и выполнить все, что они пообещают махновцам, получив взамен их лояльность и участие в общей войне. Должен ли победивший в России и доказавший свою мощь социализм опасаться маленького анархического вкрапления? А кто им будет обеспечивать? Врачей, учителей, инженеров? Железнодорожное сообщение. Оно чье будет? Махновское? Да у них ни одного путейца, ни одного машиниста, даже кочегара нет. Как отскочившая от массы ртути маленькая капелька, Она неизбежно вновь сольется со своей основой, но сколько человеческих жизней сохранится, и красноармейских, и анархических, ведь все это вчерашние хлеборобы, по которым тоскует запущенная земля. Главное, вести игру по-честному, не обманывая противника, потому что стоит хоть раз проявить хитрость, как обрушится все здание договора, и костер разгорится вновь, и опять начнется взаимное уничтожение. Павел отложил перо, вытер промокашкой упавшую с него чернильную каплю. Общее счастливое будущее, о котором он столько мечтал, казалось сейчас досягаемым, возможным. И он, Павел, сможет потом сказать, «Да, я сохранил для этого будущего сотню тысяч человеческих жизней, не дал обезлюдить Запорожской степи, как полностью сейчас опустела. Он знал это по информации поступавшей в ЧК «Яецкая земля», где уральское казачество либо ушло в Китай, либо было расстреляно. Самая хлеборобная земля России. Конечно, Махно хитюр, и на его слово полностью полагаться нельзя. Павел читал во всех подробностях об операции по уничтожению Тамана Григорьева, тоже батьки и соперника Махно, обладавшего гораздо большей силой, чем Нестор, у него было даже шесть бронепоездов, и захватившего более половины Украины. Именно Григорьев не пропустил через свои земли Красную армию, идущую на помощь советской Венгрии, где победили коммунисты, ведь Венгрия открывала Красным путь на Балканы, далее в Италию, уже почти охваченную революцией. Лев Давидович счел тогда Григорьева своим личным врагом, Именно регистрационный отдел совета с помощью своих агентов организовал «объединение» в кавычках Махно и Григорьева, чтобы руками одного противника уничтожить другого, более опасного. Махно согласился убить соперника, желая владеть его армией. «Да, Махно непрост, и с ним придется держать ухо востро. Впрочем, рядом с батькой всегда будет Левка» который сможет вовремя предупредить о любой ловке атамана. Но, пожалуй, сейчас Махно ловчить не станет. Он выглядит уставшим, ему тоже как никогда хочется мира, его донимает тяжелая рана, ему необходимо госпитальное лечение. И об этом тоже написал Кольцов в своем меморандуме, сославшись отчасти и на личные впечатления, вынесенным из Махновского плена. Скрипнула дверь, И в кабинет, на ходу постучавшись, вошел помощник Кольцова Глеб Пархамчук. Он моргал заспанными глазами, а слегка припухшее мальчишеское округлое лицо выдавало, что помощник только что крепко спал. — А ты почему все еще здесь? — удивился Кольцов и взглянул на часы. Было уже половина первого ночи. — Да и там в кладовочке пристроился, — признался Глеб. — Там матрасы старые свалены, мягенько. «И удобно. Думаю, а вдруг понадоблюсь? Вы пакет у дежурного по управлению получили?» «Нет», — удивился Кольцов. «Я у дежурного не был». «Моя вина», — огорчился Глеб. «Я не заметил, как вы пришли, а мне велели передать». «Виноват, Павел Андреевич». Глаза его светлые и наивные выдавали такое огорчение, что Кольцов не стал заниматься воспитанием сотрудника и делать ему выволочку, Архамчук пришел в управление из отряда Чона, куда был взят воспитанником после того, как его семью, всю сплошь состоявшую в Камбеде, вырезали зажиточные крестьяне, восставшие после массовых реквизиций. Глебу было лет 17, хотя в анкете он указал двадцатилетний возраст. Какое-то время Глеб выполнял обязанности порученца Уманцева, и председатель ВУЧК души в нем не чаял. «Ты вот что!» Организуй пока чайку, — попросил Кольцов, — а пакет я сам получу. Он спешно отправился в кабинет Манцева, где мрачный дежурный из старых прошедших тюрьмы каторги большевиков вручил Кольцову запечатанный пакет, присланный из Москвы, из Реввоенсовета с фельдегерской почтой. В кабинете Павел нетерпеливо разрезал пакет, посмотрел на подпись под довольно длинным текстом. Письмо было подписано... Э. Склянским. Кольцов знал, что Ефраим Маркович Склянский – ставленник Троцкого, человек, обладавший авторитетом неизмеримо большим, чем, скажем, главком Сергей Сергеевич Каменев. Поскольку Троцкий постоянно разъезжал в своем знаменитом поезде, появляясь то на одном фронте, то на другом, Склянский практически руководил всеми военными и морскими делами, включая главнокомандование, высшую военную инспекцию, военно-революционный трибунал, главный штаб, военно-законодательный совет, регистрационное управление и прочее, прочее, прочее. В республике не было ни одного учреждения, которое в той или иной мере не подчинялось Склянскому, кроме, конечно, ВЧК, хотя косвенное влияние Склянского, разумеется, ощущалось и здесь. Между тем... Никто почти ничего не знал об Эфраиме Марковиче, кроме того, что он прямо со студенческой скамьи попал в военные врачи и что через самое короткое время стал доверенным лицом Троцкого. Человек-загадка. Забегая вперед, скажем, что и исчезновение Склянского явилось загадкой, как и его жизнь. В 1924 году с чемоданчиком драгоценностей Он был послан в Америку для налаживания торговых и дипломатических отношений. Через некоторое время из Соединенных Штатов пришло сообщение, что Ефрай Маркович утонул, катаясь на лодке. Пропал и чемоданчик. Зачем понадобилось товарищу Склянскому кататься на лодке во время исполнения столь важной миссии, до сих пор непонятно. В Москву был прислан закрытый гроб с прахом и торжественно захоронен. Неизвестный также и результаты опознания, и было ли оно вообще. В письме, адресованном Кольцову, Склянский писал, что ему достаточно хорошо известно, над каким заданием работает полномочный комиссар. Далее были четко изложены начальственные указания, каким образом, исходя из текущего момента, следует решать задачи Махно. Примирение, разумеется, необходимо, но с одной целью – уничтожение войск Батьки, окончательного и бесповоротного. Для этого необходимо было, добившись согласия, собрать все разрозненные отряды анархистов в одну армию, поставить их в такое положение, скажем, на участке фронта в районе Мариуполя, чтобы на них одновременно обрушили всей мощью и красные, и белые. В полубою бандитов вряд ли возникнет возможность вступить с врангелевцами в переговоры и перейти на их сторону. Склянский призывал Кольцова к хитрости и еще раз к хитрости, напоминал историю восстания казаков в Вешенской, которое подавляли в 19-м, и цитировал совершенно секретные документы, подписанные Лениным. На Ильича Склянский ссылался, как на имеющийся ценный опыт борьбы с врагом. Он знал, что такому аргументу вряд ли можно будет что-нибудь противопоставить а тот, кто осмелится усомниться в правильности высказываний и действий пролетарского вождя, человек конченый, по крайней мере в смысле карьеры. Склянский вкратце изложил суть истории подавления казацкого восстания, которое как бы прошло мимо Кольцова, потому что в это время он находился в Киеве и готовился чека для заброски в белые тылы. Склянский напомнил Кольцову даже такую подробность. Павел долго держал в руке листок с копией секретной телеграммы Ильича Сокольникову. Григорий Яковлевич Сокольников, бриллиант, бывший присяжный поверенный, старый член РСДРП, в 19-м году был назначен по предложению Троцкого командующим 8-й армией на Дону. По отношению к казакам вел себя достаточно сдержанно и либерально. В годы НЭПа, Будучи наркомфином, блестяще провел денежную реформу, создав твердый советский червонец. Сокольников сыграл важную роль в изгнании из восьмой армии члена РВС Якира и начальника полетать Землячки, которые прославили своей крайней жестокостью. Цитата: «Во что бы то ни стало надо быстро ликвидировать и до конца восстание. Я боюсь, вы не ошибетесь» не применяя строгости, но если вы уверены, что нет силы для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте немедленно и подробно, нельзя ли обещать амнистию и этой ценой разоружить полностью». Еще Склянский приводил строки из приказа Нождива-45 и члена РВС Иона Якира, который был на Дону до Сокольникова. Цитата: «Должны быть приняты меры, в корне пресекающей даже мысль о восстании. Эти миры — полное уничтожение всех восставших, расстрел на месте всех имеющих оружие и даже процентное уничтожение мужского населения. Никаких переговоров с восставшими быть не должно. Кольцов чувствовал, как горит у него голова и как путаются, переплетаются мысли. Склянский давал ему недвусмысленные указания, как вести себя с махновцами. Павел хорошо понимал, что такое военная хитрость, и ему приходилось применять ее, но в борьбе с сильным, превосходящим его противником, находясь в его логове, это была необходимость, своего рода оружие, как револьвер или винтовка. Но сейчас он понимал, что хитрость и жестокость, возведенные на высочайший уровень государственной политики, дадут ростки, которые протянутся далеко в будущее, определят саму суть мышления тех людей, которые станут во главе социалистической республики после войны. И эта война, загнанная вглубь самой системы, не кончится никогда. Кольцов держал перед глазами письмо Склянского, пристально вглядывался в выделенные красным цитаты и вдруг впервые в жизни почувствовал, как у него дрожат пальцы. Такое волнение не охватывало его даже в то время, когда он был накануне полного разоблачения, служа в адъютантах у генерала Ковалевского. Не дрожал он и в крепости, когда его приговорили к смерти. А тут Павел вдруг почувствовал, что будущее, прекрасное будущее, которому он посвятил всю свою жизнь, может представлять пропасть, заполненную мертвецами. И мертвецы эти — честные люди, положившие все свои силы за дело революции. Глеб давно уже согрел чайник и накрыл его старой шинелью. Он тоже заметил дрожь в руках своего начальника и понял это по-своему. — Устали вы, Павел Андреевич, — сказал он участливо. — Ведь ни одной ночи, как человек, не спите. Попейте вот чайку. — С мятой, бабка говорила. — Успокаивает, душу греет. Хлеб с вот селедкой принес. Днепровская селедочка. Пузанок. С жирком. Кольцов с благодарностью взглянул на своего помощника и в тайне позавидовал ему. Сирота, конечно, и пережил много, а все-таки те десять лет, которые разделяют их, это очень много. Глеб из того поколения, которые не мучают сомнения. Враг — это враг, друг — это друг. Как Кольцов ему скажет, так оно и есть. Вот, к примеру, Лёва Задов — это их друг, сообщник, Но если завтра Кольцов скажет, что задав враг, то Пархамчук сомневаться ни минуты не будет. Новая поросль. Кто будет ее растить в будущем? Нет, я не сдамся, — решил Кольцов. Пусть против меня восстанет весь РВСР. Я знаю, что прав, и хочу для республики только добра. Чай действительно был вкусный. От тепла и от пришедшей к нему решимости Павел успокоился. Он с аппетитом положил за щеку кусок, порезанный пархомчуком на мелкие дольки непровской селедки. Надо было жить, надо бороться. В конце концов, страшнее смерти ничего не бывает, а он ее навидался. Глеб с удовольствием глядел, как разглаживаются морщины на худом, с обострившимися скулами лице любимого начальника. Пархомчук вырос в семье, где досы это никогда не ели и потому считал любую пищу лекарством от всех хворей.